Девять. Мы возвращаемся домой. Блин, вот правда, зачем я к ней ходил-то? Проверить ходил, что она тебе подсыпала, чтобы ты с ножом и прожекторами вместо глаз меня встречала. Не успел, правда. Придётся ещё раз забираться. Ещё разик, эх, и ещё раз. Эй, ухнем. В общем, как-то так, дубинушка, ухнем. Пойдём домой, киваю я Наташке, скорее. Нет. «Артачится она. Ты же сказал, она тебе не нравится, а сам...» «Наташа», — настойчиво говорю я, — «пойдём домой, пожалуйста». «Ты же сам сказал...» «Скорее пошли!» — я начинаю злиться. «Что она тебе не нравится?» — договаривает она. «Что за шум, драки нет?» — весело спрашивает Марина. «Фу, запыхалась. Твою дивизию Алик её не впечатлил, похоже, не задержал». «А ты чего не на лифте?» – удивляюсь я. «Застрять боюсь», – ржёт она. «Вы ко мне, что ли? Чего под дверью моей стоите? Рассказывайте, что вам не нравится?» Наташка хлопает глазами, ничего не понимая. «Выходит, что Марины в квартире не было, а я был. Странно, конечно, бред какой-то». «Не мне – чуть приподнимаю я брови. «Ну да, она -то только что сказала, что тебе что-то не нравится или кто-то. «А, ну да, мне сервис не нравится. Я вот хотел попросить тебя его забрать». «Почему?» — удивляется Марина. «Классный же». «Не знаю, какой-то дачный, что ли. Я хочу посовременнее». «У мужиков вообще вкуса нет», — фыркает Марина. «Какое посовременнее? Может, тебе Мадонну надо? Ты посмотри, у вас мебель старая из тёмного дерева. Будто из замка. Пусть аскетичного, но всё равно замка. Вот и посуда должна быть под стать обстановке». Старинный орнамент, натуральный фарфор, ручная роспись. Слушай, ты вообще ничего не понимаешь. Распакуй коробку, расставь тарелки на столе и увидишь, насколько хорошо она подходит. Во как, надо же, дизайнер твою дивизию. Я смотрю на это дело иначе, качаю головой. Оглянись, обрати внимание на архитектуру здания и на его эстетическую идею. Ты видишь в нём энергию завтрашнего дня? Ощущаешь застывшую музыку будущего? Старинная мебель в современном доме — это дизайнерский приём, резкий и даже эклитичный контраст. А я хочу этот контраст усилить ещё больше, поэтому посуда нужна либо ультрасовременная, либо конструктивистская, с отсылкой к творческой дерзости начала века. Тоже нормально будет, между прочим. Съела? Марине-то пофигу, она просто смеется и машет на меня рукой, а вот Наташка пытается соединить воедино все увиденное и услышанное. И ничего, судя по всему, у нее не выходит. Короче, я сейчас тебе его принесу. Не сейчас, не надо, сейчас некогда, я сама заберу, чуть позже зайду. Мы уйдем, скоро нас дома не будет, говорю я. Ну потом, значит, мне не горит. Не хочет, чтобы к ней заходили. Ладно. Наташка переводит взгляд с меня на Марину, с меня на Марину. Нет, ну к этой швабре меня ревновать, это уж вообще. Будто я действительно пытаюсь поиметь всё, что движется. Полигам, полигамыч. Хорошо, скажешь, когда и я, и мы с Наташей принесём. ната костюм отпад, ферма. Это ты сегодня хапнула? А ещё что-нибудь взяла? Да, кивает Наташка. Всё, я приду смотреть. Мы возвращаемся домой, и первое, что говорит Наташка, это... Значит, у тебя есть ключ. Прямо как и Полит Георгиевич из Иронии Судьбы. Пойдём, киваю я в сторону кухни, попьём чаю и поговорим. Судя по тому, что записывающее устройство в квартире Марина было только одно, то и жучок, вероятно, у нас только один. Надо будет проверить его чувствительность. Итак, Марина Мариша. Вообще, прослушка, насколько я понимаю, ведётся на телефонных станциях в штатном режиме. Здесь же, по всей видимости, специальная операция. К тому же, находясь в квартире Марины, можно слушать не только телефонные переговоры. Если раскидать по дому жучков, то слушай всё вплоть до песен «Под душем» и стонов в спальне». А раскидать, подружившись с Наташкой, очень просто. Даже пока я ей лимонад наливал, она уже могла куда-нибудь прилепить такое насекомое. И на кого же она работает? Думаю на того, кто хотел бы меня устранить. Но она не устраняет, а наблюдает. Значит, либо цель другая, либо просто этих целей несколько, и физическое устранение не первое в очереди. Если предположить, что Марина есть баба, стрелявшая в меня в гостинице, то работает она, скорее всего, на барсука-поварёнка-кухаря. А чего хочет барсук? Мусик хочет гусика, а кухарь хочет исполнить три свои главные хотелки, которые он не так давно озвучил. Лилия Радько Злобин. А потом его мне надобность исчезнет. Или не исчезнет. «Нет, погоди, ты с чаем», — сопротивляется Наталья. «Я хочу понять». «Пойдём, пойдём». Я беру её за руку и буквально тащу на кухню. И даже дверь за собой закрываю. «Ставь чайник. Сейчас мы с тобой печенье натрескаемся с чайком, и станет нам хорошо и сладко». «Не станет», — с горечью замечает она. «Что ты у неё делал?» «Наташ, послушай, а как тебе объяснить?» Вообще, я пока объяснять и ничего не собираюсь. Ещё сам не знаю, что с этим всем делать. Так что пусть шпионка пока ничего не подозревает. Наташке, если сказать, она спалится. Поэтому ей пока лучше ничего не знать. «Да уж объясни как-нибудь», — требует она. «Нет, что Марина способна так лицемерить, я могу допустить, я с ней мало знакома. К тому же она вроде как меня даже предупредила. Смотри, мол, все мужики гулящие, типа не обессудь, если твой на меня залезет. Цинично, конечно, но допустить можно. Но вот что ты так искусно врёшь, этого я... Только не кричи, пожалуйста, соседи. Во-первых, я не кричу, больно надо. А во-вторых, у нас стены толстые, но я правда не могу понять, как так быстро всего за один день... Что быстро и что за один день, раздражаюсь я. Она доказала верность теории про полигамность. Тьфу, какая теория, наташа это бред сивой кобылы. Она бы, возможно, и хотела доказать что-то, но только я ей не по зубам. И она мне просто не нравится. — Да, — прищуривается Наталья, — и как же ты к ней домой попал? И главное, что ты там делал? На трусы ей смотрел? Фу, что за гадости, какие трусы? — Слушай, успокойся, я левые интрижки считаю пошлыми и дешевыми, тебе бы надо это знать. Но эта тётка мне правда не нравится, прежде всего тем, что быстро втёрлась к тебе в доверие и стала лучшей подругой, забивает тебе голову всякой хренью и... «У меня что, ведро вместо головы, чтобы её хренью забивать?» — злится она. «Нет, ты умная, но доверчивая». «Я же вижу, она тебя очаровала, стала светом в оконце». «Да, и поэтому ты вломился к ней домой?» «Мне нужно было проверить, кто она такая, не врёт ли о себе, понимаешь?» «Серьёзно? Обалдеть! И что, проверил?» «Нет, и не успела она слишком быстро вернулась. И мне пришлось убираться». «Чушь какая!» — топает она ножкой. «То есть ты опять к ней полезешь?» «Скорее всего», — пожимаю плечами. «В следующий раз тебя с собой возьму». «Нет». «Наташ, пойми, мы с тобой необычные студенты, у нас всё не так, как у людей». «И чем же мы такие необычные и исключительные?» А ты многих студентов знаешь, живущих в четырёхкомнатных квартирах в центре Москвы и строящих дома на море? Это что, просто стечение обстоятельств, по-твоему? Ты про подпольные дела ничего не знаешь, наверное? Кстати, надо ещё в Юрмале присмотреть домишка Это всё совсем из другой оперы. Или ты думаешь, что за всё можно откупиться очередным домиком? В гостиной раздаётся телефонный звонок. Блин, бросаю я, выходя из кухни. Да ты себя слышишь? О чём ты говоришь? За что мне откупаться? Вообще, кто-то обещал не ревновать, а кто-то обещал не изменять. Я свои обещания всегда выполняю. Бросаю я на ходу. Захожу в комнату и, вздохнув, снимаю трубку. Алло. Егор, привет, это Куренков. Роман Александрович, радостно восклицаю я. Здравствуйте, не поверите, я ведь только что о вас думал. «Ну что же, приятно. Но думать мало надо ещё и делать. Прыгать как-то обезьяна. Так что, когда мы уже поедем?» «А то поговорили и забыли, а ВОЗ и ныне там. Как дела, как настроение вообще?» «Да уж верно вы всё говорите, а дела нормальные, настроение боевое. Ну и молодец, так может обсудим? Давайте поужинаем». «Как вы на это смотрите?» «Поужинать можно, только я бы не хотел опять откладывать встречу на полгода». «Давайте прямо сегодня, я приглашаю. Часиков семь, удобно вам? Супругу берите, я тоже невесту возьму». «С женщинами?» — с сомнением говорит он. «Ну а как без женщин?» — усмехаюсь я. «Разве мы без них сможем?» «Да уж», — соглашается Куренков. «И с ними плохо, а без них ещё хуже». Подходит Наташка и пристально смотрит. «Отлично, я тогда через полчасика перезвоню и скажу, куда двинем, хорошо?» «С женщинами?» переспрашивает Наташка, когда я кладу трубку. «Ага», — улыбаюсь я. «Он женой, а я с невестой. Как тебе?» «Вот честно сказать», — поджимает она губы, «я вообще никуда не хочу с тобой идти». «Конечно, ты бы лучше со своей подруженькой сидела и кости мне мыла, да?» «Что? Я?» «А кто, я, что ли?» «Знала бы ты, что она тут с сервизом этим вытворяла!» «Но это не повод для того, чтобы...» «Всё! Об этом больше ни слова, а то у меня голова взорвётся. Поехали ужинать». «Вот прямо в этом костюме и поедешь. Он шикарный, между прочим. Завтра пойдём заявление в ЗАГС подавать. У меня, кстати, уже есть для тебя свадебный подарок». Она прищуривается, смотрит на меня, не зная, что ей делать. «Дуться и подозревать не хочется. Ей это не нравится, я знаю, но и спустить всё на тормозах тоже вроде как нельзя». — Что, даже не спросишь, какой? — Нет, — отвечает она. — Вообще уже не уверена, что пойду за тебя. — Ну ладно, какой? — А вот не скажу теперь, раз ты такая. Ты лилии любишь? — Лилии? — удивлённо переспрашивает она. — Ну... — Так, от них голова болит, и они одурманивают. Это ты точно подметила. — Некоторые лилии. Действительно одурманивают. Я стою рядом с телефоном-аппаратом. Любопытно, хорошо ли меня слышно? Нужно будет проверить. Поэкспериментировать. Сев в машину, я первым делом звоню Ферику. фархат Шарафович, здрасте. Можно через вас столик в Узбекистане раздобыть на 7 вечера? Можно, дорогой, всё можно. Кабинет хочешь? Нет-нет, в зале посидеть. Ничего особенного. Обычный приятельский ужин. На людей посмотреть, себя показать. Без проблем сделаю. Скажешь, Егор от Ферика тебя проведут, я договорюсь. А может, в Катранчик? Не хочешь? Бакс туда такого повара привёл из Ашхабада, парень. С ума сойдёшь, какой шашлык готовит. А ты ещё не пробовал, да? Ну да, я не пробовал. Ладно, в Катранчик мы с вами потом сходим. Нам ведь найдётся, о чём поговорить. Настоящим мужчинам всегда найдётся, о чём поговорить, смеётся он. Потом звоню Злобину. Леонид Юрьевич, тема поварёнка продолжается, она неисчерпаемая просто. Хочу вам срочное донесение сделать. Прям срочно, я занят немного, прямо очень срочное, на 5-10 минут. Ёлки, Егор, ну давай. Знаешь как, как, как, как, можешь минут через за пятнадцать быть у Метрополя. У меня там встреча, так вот перед ней на пять минут. Успеешь подъехать? Успею, я в машине уже. Тут же перезваниваю Куренкову и говорю про Узбекистан. Пока мы с ним болтаем, подъезжаем к Метрополю. Наташ, подождешь, ладно, пять минут. Очень быстро поговорю со Злобиным и поедем дальше. Она кивает, занятая своими мыслями. Кажется, Марина там основательно окопалась. «Лёш, пойдём. Алик, тебе оставляю самое ценное, что у меня есть». Подъезжает машина злобина. «Пошли», — кивает он. «Не будем же на крыльце стоять». Мы заходим внутрь и находим место, где нас никто не побеспокоит. «Давай, что у тебя?» «Я рассказываю и про Марину, и про Гурко». И про Наташку с её странным сном и ножом. «Твою мать!» — качает он головой. «Надо накрывать, заканчивать это дело. Я пришлю бригаду, проверим жучки, всё вычистим. А мадам эту возьмём в оборот». «Я бы не торопился», — отвечаю я. «Давайте ей скормим Дезу какую-нибудь. Мы ведь хотели поварёнка под монастырь подвести но вот и способ, он задумывается». «Опасно, если это действительно она убила твоих парней. Противник серьёзный». «Ну такая возможность. Организуем со стороны поварёнка нападение на Андропова». Смеюсь, я и хлопаю по кулаку ладошкой. «Тише ты!» — выпучивает глаза Денира и торопливо оглядывается. «Такое даже мысленно нельзя произносить. Совсем уже, что ли?» «Ну и потом, Леонид Юрьевич, кто владеет миром?» «ЦК КПСС», — отмахивается он. «Хе, нет! Ты в Шарадо со мной играть хочешь?» «Миром владеет тот, кто владеет информацией. Ну и...» «А если еще точнее, тот, кто владеет...» Я понижаю голос и перехожу на шепот. «Компроматом». Данира ничего не отвечает, прикрывает глаза и размышляет. «Знаешь, про этот архив слухи давно ходят, но мало кто в него верит. Ну а мы поищем. Давайте, решайтесь. К нам потом вообще никто и на хромой козе не подъедет». «Ага», — кивает он. «Либо головы оторвут и скажут, так и было». «Ну, этому харьку же не оторвали пока», — возражаю я. «Во-первых, у него есть защита», — качает головой злобин. «Якобы», — мотаю головой. «Точно же неизвестно. А во-вторых, ты же вот сам и собираешься ему башку оторвать». «Не я, а мы, и это совсем другое дело. На союзников сами посмотрите сколько». «Союзников», — кивает он. «Ну-ну». «Ладно, мне пора идти, я подумаю. А ты... А ты будь осторожнее, понял? И Наталью отправь куда-нибудь. Незачем ей по острию ножа ходить». «Эта сука, которая как бы Марина, похоже, совсем берегов не знает. Она и рвануть может, да и вообще всё, что угодно. Не лазь больше к ней». «Как не лазь? Надо там прошерстить всё». «Прекращай, не играй с огнём. У тебя девчонка на руках, ребёнок практически». Жану Куренкова тоже зовут Мариной. Она, конечно, довольно отстранённая и несколько высокомерная, насколько я помню, по предыдущему общению, но ничего, всё лучше, чем та киллерша. Она стоит рядом с внушительной очередью и недовольно озирается. Сам Куренков стоит, погружённый в свои мысли. «Друзья мои, какое счастье вас видеть! Знакомьтесь, это Наталья моя суженая. И давайте, идём со мной». «Ты уверен вообще, что нас туда пустят?» — сомневается Роман. Посмотри, там артист стоит. Этот, как его? Он в мушкетерах снимался. Думаете, я просто так сказал, чтобы вы Мариночку с собой взяли? Сейчас на нее только взглянут и нас сразу пропустят. Куда, молодые люди? У нас бронь. У нас у всех здесь бронь. Сюда вообще-то и за четвертной не пройдешь, насколько мне известно. Мы пробираемся к Швейцару, преодолевая волну негодования, идущую от сограждан, которые вряд ли сегодня окажутся внутри. «Я Егор, от...» — начинаю говорить я, но швейцар, не дослушав, отступает и делает гостеприимный жест. «Я вас помню», — склоняется он в небольшом поклоне. «Прошу». Я даю ему денежку, и мы проходим в царство плова и других чудесных кушаний. Вечер получается приятным. Марина, оценив эксклюзивность своего положения и заметив знакомые по телевизору лица, приходит в благодатно умиротворённое состояние чего делается очень славный и не нелишённый юмора собеседницей. И даже наш с Наташкой смешной возраст не особо её смущает. О делах мы почти не говорим. Вернее, не обсуждаем никаких подробностей. Собственно, пока и нечего обсуждать. Но о том, что в ближайшее время нужно уехать, уговариваемся. Ваш товарищ в Риге, насколько я понимаю, перешёл на новый уровень вместе со своим шефом. «Ты про пуга?» — уточняет Куренков. «Ну да». «Так его ещё в прошлом году председателем республиканского КГБ поставили», с видом вершителя судеб, заявляет он. «Но я-то когда там был, он ещё только готовился». «Да-да». «Ну хорошо, Роман Александрович», — говорю я. «Давайте организуем в Риге выездное совещание со всеми заинтересованными лицами. Можно было бы даже арт подготовку забабахать, что думаете?» Прямо конкретную поставку провести и сразу всё настроить и подогнать. Подтянуть. Нет, мне кажется, надо сначала всё обговорить, проверить и утрясти, — возражает он, — а потом уже пристреливать. Ну хорошо, как скажете. Отработаем в Риге и по той же схеме пойдём в Москву и Сочи. Для начала, — усмехается Куренков, поднимая бокал. А то я уже устал бездействовать. Ну как? Вы совсем не бездействовали. Огромный объём работы сделали, я просто восхищаюсь вами. Была бы возможность пошёл под ваше начало работать. Ну так давай, — улыбается он, — найдём такую возможность. Так я уже набрал обязательств. С факелом, опять же, знаете, сколько дел? На пятилетку минимум. Мы, конечно, стахановцы, но выше головы-то не прыгнуть. Значит, прыгай с шестом, — усмехается он. Подробности мы не обсуждаем, но за время работы в таможне ему пришлось всё тщательно изучить, помотаться по таможенным пунктам, найти нужных сотрудников, разработать схемы работы и вообще наметить пути в светлое будущее. В общем, молодец, товарищ Куренков. Не зря тебя на этот фронт командировали. А чья идея была? «Как там у Вали дела?» — спрашиваю я, налегая на плов. Всё хорошо, велела тебе привет передать, спрашивала, когда собираешься родные края посетить. Вы тоже от меня привет передайте, секретарь горкома приезжает ведь в столицу время от времени. А когда мы поедем, не знаю пока, съездим как-нибудь, да, Наташ? Мы, кстати, решили завтра заявление в ЗАГС подать. Да вы что, поздравляем, какие молодцы! Мы-то, это да. Хотите, покажу, как нужно руками есть? Спрашиваю я. «Ну, давай!» — усмехается Куренков. «Показывай!» В общем, хорошо посидев и договорившись собираться в Ригу, мы с Наташкой возвращаемся домой. Приезжаем, выходим из машины и вместе с Алексеем идём к лифту. Достали, конечно, все эти провожения и встречи, но что делать? Поднимаемся наверх. Двери лифта открываются, и мы идём к своей квартире. Телефон звонит. Говорит, прислушиваясь, Наташка, у нас. Она наклоняется над своей сумочкой и торопливо достает ключи. Начинает вставлять ключ в скважину. Но дверь от легкого толчка чуть отодвигается. «Опаньки! Ну-ка!» — говорю я и, отстраняя Наташку, не сильно толкаю дверь рукой. Она, тихонько скрипнув, отворяется. «Твою дивизию!» «Стойте здесь!» — командует Алексей, осторожно входит внутрь. Я слышу его шаги, потом он включает свет и удивлённо присвистывает. «Что там такое?» Я заскакиваю вслед за ним, держа Наташку за руку и... «Мама дорогая!» «Всё перевёрнуто вверх дном. Твою дивизию. Мы входим в гостиную, несколько секунд совершенно обалденно смотрим на учинённый здесь разгром». «Охренеть!» — выдыхает Лёха. «Охренеть!» И в тот же момент в коридоре раздаются торопливые шаги. Твою дивизию, он ещё здесь!